Дураки и творчество Некоторые дураки одержимы творческим зудом и представляют собой личности вполне творческого склада, но на дурацком уровне. Продукты их творчества могут устроить лишь их самих и некоторых других дураков, тогда как основная слабодумающая масса все-таки тянется к более-менее качественным изделиям, как это ни странно. Если творческий дурак берется за что-нибудь посильное, к примеру, пробует сделать красивый стол, то получается обычно очень неплохо. Но если ему не имется сочинять романы или рисовать батальные картины, результат вызывает только жалость и досаду. Для таких дураков придумали название «народные умельцы». Башковитые люди их ненавидят за то, что те ставят их в неудобное положение. Сказать об их творчестве правду значит обидеть, Алгать тоже не хочется. Кроме того, если лживо похвалить народного умельца, возникает другая сложность. Придется либо разбираться, почему «не дают дороги таланту», либо проявлять преступное безразличие к судьбе таланта самому. А в придачу талант от похвалы пустил живой, может прибавить в работе, и шедевры посыплются на вас, как блохи с ничейной собачки, которая вздумала почесаться у ваших ног.